Глава тридцать шестая. Ящик Пандоры. «Хо это бы все получилось!» Кудахтал Пьеро, не сводя глаз с гигантской плазмы. Переживать Птерегусу было из-за чего. Еще бы, его любимая олеся с три атаки. Мало ли что может случиться. Немного и я переживал. Мы выбрали весьма рискованную стратегию. могли бы действовать проще, наскоком. Но тогда великий конунг мог бы сбежать. А жить, ожидая, что волчара сот во слишнем уровне, может в любой момент напасть на любое наше крупное поселение, не слишком приятно. Как ни крути, все защитить от него мы не можем. «Да не переживай, все будет хорошо», откинувшись на спинку полусферу пластикового кресла, Анна внешне излучала спокойствие. Но взгляд девушки оставался предельно серьёзным. чего панику наводить, пернатый?» Усмехнулся дьорг почесывая ухо. «Человек, справится!» Убеждённо кивнул Бль-Йорк. «Приём, Бль ты на позиции!» Проверил связь голова Бьоргусов. «Так точно!» Ответила медведица. «Приём!» Я включил свою гарнитуру. мейсон «На позиции!» Судя по голосу, этот типчик совсем не парится. Ну да, у него для этого нет причин. После того, как мы оказались в Орле, я сразу же провел ему операцию по присвоению статуса и извлечения чипа. Вот так теперь выглядит наш бритоголовый американец. Человек разящий. Соответствует вашим 111% управления первородной энергией. Статус экстра-бета. Сорок тысяч восемьдесят девять из сорока тысяч восьмидесяти девяти. То есть, насколько нам известно, сейчас на всей планете мейсон четвертый по уровню владения энергией. Уступает Анне с ее сто тридцать первым уровнем, Мьоргу со сто двадцать седьмым и Бльйоргу со сто двенадцатым. Правда, по статусу он уже на пятом месте, и это только в нашей фракции. Выше опять же Альфа-Мьорг, Альфа-Плюс-Анна. «Малый альфа Григорий, ну и я. Из врагов же, как минимум, сам Люмпус, великий конунг, круче статусом. Ну и обычные конунги могут быть альфами, о чем я прекрасно помню. Ведь еще есть условные враги-союзники. Там и Арсений, и дворги-герцоги, среди которых опять же попадаются альфы. Но Мейсон от души радовался новой силе и тому, что теперь прикрыт от вражеского превосходства». Человек, разящий без проблем, дал искреннюю клятву Анне и находится теперь под защитой ее первого круга. Эх, хотел бы и я такого личного гвардейца. Да мой первый круг все еще удручает меня одним-единственным местом, и оно занято. «Как там обстановка?» Снова услышали мы голос мейсона «Идут навстречу», — ответил я, скользнув взглядом по экрану. уж бы мне порубиться сегодня», — мечтательно произнес он. «Надеюсь, до этого не дойдет», — хмуро пробосил Мьорк. «Ну, подчищать-то все равно нужно будет», — продолжал веселиться американец. «Отставить болтовню», — по-военному четко рявкнула в гарнитуру Анна. «Есть», — отозвался разящий, замолчав. Благодарно кивнув ей, я кинул взглядом помещение. Мы находились в рубке нашего основного космолета. Одной из стен занимала здоровенная плазма, на которой сейчас транслировались медленно приближающиеся антрацитовые стены замка. В сопровождении воинства Дваргов, Двергусов и Джеков, Арсений вместе с Федором, находясь внутри вместительного портшеза ну или как там называются носилки для знати, отправились на встречу с Конунгом». И скрытая камера в куртке сени, передающая нам картинку. И это необычная карета, переносимая самыми крепкими из джеков. Все, по словам телепата, досталось ему от принцессы. Эх, хотелось бы мне порыться в закромах чертовой дворгессы. Глядишь, еще чего-нибудь интересного бы обнаружил. А так все оказалось в лапах телепата. Может, все-таки стоило пришить его, когда был шанс. Наш план был прост, как 5 копеек, и строился на четырех фигурах. Во-первых, Арсений. Его задача прийти навстречу к великому конунгу якобы с положительным ответом и подарком. Во-вторых, Олеся сам подарок. Сейчас она лежит без чувств все в том же вместительном портшезе. Она камень преткновения и самое слабое звено плана. В чем ее слабость? Да в том, что надежной защиты у девушки нет. И я долго не мог решиться пойти на столь отчаянный шаг. Говорил с ней самой, объяснял риски. В конечном итоге ее решимость меня покорила. Однако... Хм... Последние несколько часов, очнувшись после операции над Мейсоном, только и делаю, что успокаиваю себя. В основном тем, что повторяю про себя причины, по которым Арсений не предаст нас. И они банальны до безобразия. Даже переметнувшись к волчарам, их сборная солянка не сможет ничего противопоставить четырем бьергусам. Георга на всякий случай перевезли в Тесуль прикрывать тылы. Анне Мейсону и авиаудар с нашего корабля. Ну и мне с моим первородным превосходством. Льорги и Розящий скрываются недалеко от замка. Они вступят в бой первыми, если что-то пойдет не так. Затем бьет космолет, подрываются остальные. Да, уйти можно будет, но не понимает, что преследовать будем в первую очередь не волчара, его. Надеюсь, что понимает. Вторая причина не такая явная. Именно Сеня предложил следить за происходящим по видео и даже предоставил оборудование, типа ему от нас нечего скрывать. При всем при этом Олеся все равно в невыгодном положении. Мало того, что в случае предательства окажется одна, так еще сейчас она находится без сознания под воздействием телепатии Сени. Если бы я не стал альтер-альфа и воспринимал все как раньше, сейчас бы уже посидел от волнения. сердце пробило бы грудную клетку. Хотя о чем это я? В таком случае я бы ни за что не согласился на эту авантюру. Так вот план. Оказавшись перед Конангом, Сеня снимает с девушки телепатию. Она приходит в себя и мгновенно перетаскивает Анну с Мьоргом. Те крошат кононга и его ближников, а там и остальные выступают. Ничего сложного. Сработало бы. — Донесся с экрана голос Люмпуса Ярла. «Всех дальше не пустим!» «Стап!» — крикнул Сеня, выглядывающий из кареты. Телепат, похоже, не забывал о камере и старался предоставить нам лучшую картинку. Джеки опустили порт шессы, и пассажиры ступили на притоптанный снег. скольких пустите?» У ворот замка дежурились десяток волчар, ярлы и шаманы. заявил тот, что уже говорил раньше, видимо, начальник стражи стражем. «Шесть плюс подарок», улыбнулся Арсений, ткнув пальцем в бок лесе безвольной куклой, болтающейся на мощном плече Федора. «Что это?» подозрительно спросил Ярл, обнюхивая девушку. «Подарок», пожав плечами, повторил Арсений. «Человек со статусом». «Недостаточно сильна, чтобы доставить проблем, но достаточно интересна, чтобы приглянуться вашему великому конунгу. А что он будет с ней делать, сам решит. Сейчас она под моим контролем, потому и в отключке». «Сними!» — глядя в глаза Феди, велел Ярл. Фёдор послушно скинул бесчувственную тушку с плеча. Ещё трое люмпусов ощупали и обнюхали несчастную. «Всё не в порядке!» — проговорил волчара шаман. разрешил начальник стражи. «Пять плюс подарок!» Усмехнувшись, Арсений поспорил с минуту, но Ярла так и не переубедил. Сень щелкнул пальцами, и от его многочисленного экскорта отделились три герцога-дварга. Дождавшись, пока Федор вновь взвалит на плечи свою ношу, телепат гордо зашагал дальше. К нашей пятерке тут же присоединился с десяток люмбусов, взявших гостей в кольцо, сопровождая к замку. Еще один волчара резво побежал вперед, очевидно, с докладом начальству. Обернувшись, телепат взглянул на свой ценный подарок. На нашем экране, кроме Леси, в этот момент показался и несущий ее Федя. Я остановил взгляд на глазах парня. верные и преданные Тяжело вздохнул. Что-то не так. Моя реакция не ускользнула от чуткой Анны. «Да нет», — успокоил ее я. «Все в порядке». Сам же невольно вспомнил один показательный эпизод, случившийся позже основных переговоров, все в той же столовой в Спасске. Я предложил Федору его исцелить, хоть сам и сомневался в правильности этого решения. Знал, что без проблем вытащить чип и сделаю из него обычного отрицательного статусного. Вот только с пошатнувшейся психикой парня я уже ничего сотворить бы не мог, поэтому поспешил добавить. Но это довольно рискованно. «У нас есть альтеры, но они неплохо контролируют себя сами. Если согласишься, перед началом потребуется испытательный срок. Все-таки не хочется мне иметь под боком бесконтрольного монстра. Нужно учиться держать себя в руках». И перевел взгляд на Арсения. «До операции ты нам понадобишься, если мы хотим сделать из Федора самостоятельную единицу». Конечно, телепат мог бы заортачиться, заявить, что никому не отдаст своего бойца. Однако тот лишь хомыкнул и пожал плечами. Меня немного удивило подобное поведение, но ситуация тут же прояснилась. «Спасибо, Сань», — тихо пробубнил Фёдор, — «но я откажусь». «То есть?» — я подозрительно сощурился. «Как ни крути, я виноват», — ответил он. «Я был слаб, не смог направить Арсения на правильный путь, не смог толком помочь тебе». не смог противостоять силе Арсения. Да ничего не сумел сделать сам. И в этом моя вина, моя слабость привела к человеческим жертвам. Я недостоин спасения. Я должен сам сам нести свой крест, идти своей дорогой. Что? Я покачал головой. Ты же понимаешь, что как раз из-за Арсения случились все твои беды. Мы говорили о телепатии так, будто его рядом не было. Сидя на соседнем стуле, он демонстративно скалился, переводя взгляд с меня на Федю и обратно. «Что сделано, то сделано», — спокойно произнес танк. «Я не смог бороться с ним. И я принял его». «Ты всего лишь его кукла», — кинул недовольный взгляд на телепата, сейчас строящего рожу изумленному Пьеро. «Хочешь сказать, он мой кукловод?» — продолжал Федор. «Нет, он моя клетка». «Мой повелитель мой мастер». «Мастер». Я дал клятву и стал членом первого круга его личной гвардии. «Даже так?» Что ж, понятно, раз смог дать искреннюю клятву, тебя уже не переубедить. Сейчас я смотрел на этого верного пса, покорно бредущего за своим безумным хозяином. Никогда бы не подумал, что Федор начнет строить из себя самурая. С другой стороны, он всегда был правильным пацаном. «Делал то, что считал правильным, и хотел, чтобы другие поступали так же. Только вот правда у каждого своя, и сейчас я вижу правду Федора. Хм, нужно сделать себе зарубку на память, вернуться к этому разговору с упрямым танком, если вдруг Арсения прихлопнут. Ну или если нам придется это сделать в будущем». Телепат услужливо вертелся из стороны в сторону, позволяя нам достаточно подробно разглядеть замок. Люмпусовская крепость напоминала нашу, но размером превосходила минимум раза в полтора. Будто замок под тисулем увеличили на 150%. В остальном все то же самое. Высокие стены из антрацитового материала, напоминающего камень, могучий донжон в центре, дворовые постройки и сам внутренний двор, заполненный волчарами. Некоторые люмпусы прохлаждались, другие занимали себя спаррингами. Но все нет-нет до да поглядывали на гостей. Довольно подозрительно поглядывали. Недалеко от ворот донжона припаркованы четыре космолета. Под стенами в двух местах лежат громадные туши. Очень длинные, метров двадцать, синие шерстяные тела. Я сконцентрировался на одном из рогатых чудищ. Великий ягус соответствует вашим 86% управления первородной энергией. «Статус – отрицательная гамма. 21 1975 из 21 1975. Запросить более полную информацию». «Альтер, этот громила. В бою, поддавшись инергией, он еще расти начнет. Да не дай бог. С другой стороны, это всего лишь гамма. Можем и превосходством наспех скрутить. Главное, чтобы мастера у твари не было». Кстати, второй «Егус» оказался обычным бетой на один процент слабее предыдущего. Процессия вошла в донжон и поднялась на второй этаж. Огромные открытые нараспашку двустворчатые двери тронного зала приветливо манили гостей. По обе стороны стоял караул, пара люмпусов-ярлов и три шамана. Миновав их, гости в компании сопровождающих оказались в зале. «Красота-то какая!» Из динамиков плазмы раздался восторженный голос Арсения. «Неплохие хоромы отгрохали». В целом я с ним согласен. залы правда впечатлял размерами. Одни потолки только метров двенадцать, наверное. И народу тьма. волчар всех цветов и статусов с интересом разглядывали прибывших. Не возьмусь говорить, сколько собралось люмпусов в зале. Все-таки эти зубоскалы сами по себе крупные ребята, что добавляет объема восприятию. Если количество людей в группе на глаз еще можно определить, за большой погрешностью, естественно, то с этим сложнее. К тому же через камеру. В любом случае зал был заполнен. Только широкая полоса прямо по центру пустовала. В конце этой полосы располагался трон Люмпуса, великого конунга. Он единственный, кто сидел в зале. Остальные, включая десяток обычных конунгов, со спиной главного волчары, стояли на лапах. «Здравствуй тебя, гость мой!» Пророкотал великий конунг, как только колонна гостей остановилась в нескольких метрах перед ним. Сеня сделал реверанс и весело проговорил. «И тебе не скучать. Что-то много ты собрал здесь охраны ради наших скромных персон. Это дань почтения и демонстрация нашей силы!» Четырехметровый из сине-черный волчара в черных космодоспехах лениво махнул левой рукой. Моё внимание же привлекла его правая рука, покоящаяся на крышке небольшого сундучка. Настолько маленького, что он спокойно помещался у люмпуса на коленке. «Интересно, что такого ценного в этой, опять же черной, коробке, напоминающей женскую шкатулку для украшения?» «Настолько важное, что даже принимая потенциальных союзников, великий Конунг не расстается с сундуком и не прячет его. А может, просто подарок Арсению?» «Впечатляет», — ответил телепат. «Кстати, тебя не смущает, что ты сидишь, а я стою?» Волчар нахмурился, но Сеня не дал ему ничего ответить. «Да ладно, не гордый я. Как дела с нападением? Кстати, там к нам подкрепление, никто не планирует выслать». «Может, магистр хотят прилететь?» Великий Конунг нахмурился еще сильнее и медленно встал с места. Хм, возможно, он даже выше Мьорга. Чуть-чуть. «Поговорим об этом позже, гость мой. Важнее, ты готов принять мое предложение?» «Иначе зачем бы я был здесь?» Усмехнулся Арсений. «Хорошо!» Люмпус подошел вплотную к телепату. Теперь на камере мы видели лишь мохнатые ноги. «Черт!» — вырвалась Анна, не отрываясь от монитора. «Спокойно!» — отозвался я. «Он пелится через плечо Арсения. Явно подарок интересует. Готовьтесь, скоро начнем!» «Есть!» — отозвалась Валькирия. Тем временем главный волчара действительно заговорил об Олесе. «Мне доложили, что ты явился с дарами. Готов!» «Впримять твой дар!» «Конечно!» отозвался Сеня. «Федя, неси!» В голосе телепата проскользнуло раздражение. «Что такое?» пророкотал волчара. «Что-то не нравится!» «Анна Мьорк, пара секунд!» крикнул я. Картинка на плазме резко изменилась. Повернувшись, Арсений показал нам подошедшего к конунгу Федора с Лесей на плече. «Те, кто ставит себя выше меня, мне не нравится Холодно произнес телепат. А в следующий момент глаза девушки распахнулись. Еще через полсекунды рядом с ней появились Анна и Бьоргус. В мгновение ока великий конунг отпрыгнул назад. Люмпусы зарычали, схватили оружие, но нападать никто не спешил. — Я знал, что не стоит тебе двереть, червь! — оскалился главный волчар, глядя на Арсения. — Прорычал он и широко улыбнулся. м йорк санны одновременно бросились вперед развив невообразимую скорость как раз в тот момент когда коготь люмпуса откинул крышку ларца выдали динамики плазмы и зашипели стоило картинки на экране пропасть последнее что я увидел до того как камеру арсения уничтожила взрывом вырвавшийся из маленького сундучка вих тьмы